А ночью приснился кошмар. Я, тогда еще кадет второго курса, болотистые гараны, в которые даже на самом сухом месте многие проваливаются в жидкую грязь по щиколотку, и переговоры с племенем Кадду. Долгие, напряженные, изматывающие. Мы отчаянно пытались понять их, они гордо даже не пытались понять нас. Медленно тонущий в болотах корабль с переселенцами, и мы, явственно осознающие ценность каждой истекающей секунды. Это был один из тех личных кошмаров, что снится часто, неизменно повторяясь, оставляя ощущение, что тогда в реальности не успел, не справился, не смог. Но сейчас с этим кошмаром что-то сразу пошло не так. Я все так же напряженно слушала вождя племени, игнорируя давящее ощущение погружения в болото и стараясь не пропустить ни жеста, ни малейшего изменения интонации или тона голоса. Я знала, что жизнь переселенцев сейчас зависит от меня — знала и не могла позволить себе совершить ни малейшей ошибки. Но со сном что-то было не так. Вождь говорил говорил, а из болота почему-то рвались ввысь высокие могучие деревья, затмевающие свет солнца. А потом деревом стал сам вождь.